Глава 19. Конечно, Павлов, кого же с ним можно сравнить? Это ум всеобъемлющий. А перевозчиков не всеобъемлющий. Перевозчиков чистый математик. А Павлов специалист по физике и сельскому хозяйству. Ну и что же? Он читает нам не просто физику, а философию физики. Каждая его лекция обогащает ум, потому что он стремится раскрыть нам самую сущность явлений. А почему ж ты не упоминаешь ни о Мерзлякове, ни о Райче? Ну, это совсем другое. Они оба словесники и поэты, но не философы. А что такое философия и что такое поэзия? Истинный поэт всегда мудрец и философ. Господа Лермонтов прав. Поэт по существу мудрец. Как то у себя сказано, Миша? Таков поэт, чуть мысль блеснет, как он пером своим прольет всю душу. Такие споры вспыхивают после каждой лекции четырех любимых преподавателей — Перевозчикова, Павлова, Мерзлякова и Райча. Сегодня лекция Павлова. После звонка мгновенно смолкают и голоса и шарканье ног. Глубокая тишина встречает появление Павлова на кафедре. У него немного утомленное и бледное лицо. Он накидывает быстрым взглядом аудиторию, поднимает руку и начинает говорить. Кончив лекцию, Павлов быстро сходит с кафедры — и скрывается в учительской. В аудитории поднимается гул. Ученики вскакивают с мест, обмениваясь мнениями. Лермонтов встает и отходит к окну, где мигают под порывами ветра дрожащие огни уличных фонарей. Группа учеников останавливается в стороне. Почему он вечно ищет уединение? Потому что горд и холоден и относятся ко всем с непонятным высокомерием. Никакой талант не дает на это право. Лермонтов холоден с негодованием восклицает "Сабуров, «Да я не знаю во всем нашем пансионе никого отзывчивее и великодушнее его. Лермонтов добр и предан своим друзьям, но нужно быть его другом для того, чтобы его узнать». «Я не принадлежу к числу этих избранных, — сердито говорит Гордеев, и нахожу, что он холоден не только к нам, но и ко всему на свете». Держу пари, что и лекция Павлова оставила его равнодушным. Хорошо, пари. Группа учеников, окружившая двух спорящих, направляется вместе с ними к Лермонтову, и Гордеев спрашивает. Ну как, Лермонтов, какова нынче лекция Павлова? Лермонтов вздрагивает и оборачивается. Я никогда не слыхал ничего подобного. Какие большие полные величия мысли. Это замечательно. И какая четкость, какая ясность изложения. Товарищи по классу с удивлением смотрят на его взволнованное лицо. «Да ты, восторженный слушатель!» С усмешкой произносит один из них. Лермонтов мгновенно умолкает и сухо говорит. «Я только отдаю должное Павлову» и уходит из аудитории. «Вот, видишь, я был прав, как горячо он отозвался о Павлове, торжествует Сабуров. Но после этого опять стал холодным и надменным». Я тоже был прав, возражает Гордеев. Ученики шумной гурьбой выбегают с широкого подъезда университетского пансиона, и спорящие голоса еще долго звенят в воздухе. Лермонтов встревоженный и раздраженный, широко шагал по улице, направляясь к дому. Чего они хотят от меня? Дружбы слегка мимоходом, которую только и признают они, думал он, вспоминая долетевший до него насмешливый возглас. Нет, он понимает дружбу иначе. Дружить значит верить другу до конца, отдавать ему все сердце, быть готовым ради него на любую жертву. Немного на свете таких друзей. Дурнов. Вот он настоящий друг. И уже роились в голове благодарные строчки. Я думал, в свете нет друзей, нет дружбы нежно-постоянной, и бескорыстный и простой, но ты явился, гость незваный, и вновь мне возвратил покой».